Глава 32. Механический дом. Резердайн. Сознание вернулось к Ризу вместе с ощущением, что кто-то сильно бьет его по щекам. Холодные пальцы, тяжелые перстни и хлёсткие удары, от которых горели скулы, вначале он подумал, что над ним издеваются. Приняв за мешок, набитый соломой, а потом услышал сердитый шепот: «Да очнись ты!» Значит, его лупили по лицу с отчаянным желанием привести в чувство. В таком случае можно не притворяться мертвым и открыть глаза. «Где мой брат?» — выпалила Марта, нависнув над ним, как лезвие гильотины. Острый взгляд и металлические нотки в голосе требовали немедленного ответа. «А я где?» — растерянно спросил Рис. Враждебность Марты угасла, когда ей пришлось объяснять, что в механический дом... Риза притащили удильщики и бросили в подвал. Здесь, на промозглом полу, он и лежал, связанный по рукам и ногам. Медленно, как смутное воспоминание о ночном кошмаре, в его голове всплыли обрывки недавних событий. Разговор с Лердом, внезапное появление Брадена, трое крепких типов с тяжелыми кулаками, удары в живот и по ребрам, а потом — темнота. Круг воспоминаний замкнулся и возвратился к пощечинам. «Куда ты дел моего брата?» — повторила Марта. «Почему меня пытаешь ты, а не удельщики? беспечно поинтересовался Рис, пытаясь склеить все происходящее воедино. «Потому что им плевать на Нильсона, а мне нет!» — прошипела она, готовая вцепиться ему в глотку. «Ты украл его, чтобы шантажировать отца? Это подло!» Рис возразил, сказав, что Нил уж точно не чувствовал себя пленником. «В отличие от того времени...» когда отец, ничего толком не объяснив, заточил его в Хоттоне. «Не заточил, а спрятал!» — исправила Марта, защищая заботливого родителя. «А тебя, значит, спрятал здесь!» Она отпрянула от него, словно обожглась. «Я в такой же ловушке, как и ты!» ты не вижу на тебе веревок? – подметил Рис. Если Марта хотела прикинуться безмятежным облаком, случайно попавшим на грозовой фронт, то маскировка не удалась. «Лишь потому, что я не сопротивляюсь». Она резко помрачнела, словно вспомнила что-то неприятное. «Пока я здесь, мою семью не тронут». Серьезно? «Да твой отец — градоначальник, влиятельный человек и...» «Он разорен, перебила Марта. «И в должниках у самого Брадена. Не представляю, что может быть ужаснее». Отец пытался выбраться из унизительного положения, но его накоплений не хватило. Браден предложил жениться на мне. Мол, долг внутри семьи — не строгие обязательства, а добровольная поддержка. На самом же деле его интересовала не я, а власть над городом. Отец не мог не согласиться с этим, не отказать. Он честно поговорил со мной, и мы решили, что замужество и впрямь способно спасти нас от разорения, как спасало множество других семей. Только Браден вовсе не подходил на роль благодетеля, ни по меркам отца, ни по моим представлениям. «А, я, значит, подошел. Марта кивнула. «Знаю, я поступила глупо и напугала тебя своей прямотой. Но у меня не было времени, чтобы играть в долгую. Отец посчитал, что ты понимаешь только язык дельцов. Попытался убедить тебя, но ты отверг его предложение». Она гневно сверкнула глазами, будто винила Риза во всех бедах, обрушившихся на ее семью. «Отцу начали угрожать, и он отправил нас с братом в школу-пансион». Который владел его давний знакомый. Я не выдержала там и пару недель, а когда вернулась, застала разоренный дом и запуганного отца. Мы оба угодили в ловушку Брадена. На том благотворительном вечере, когда нас представили друг другу, я была в ужасе и отчаянии. Вот и обратилась к тебе. Наш разговор слышали и донесли. Браден пришел в ярость. Узнав, что я просила помощи у тебя, ты ему как кость в горле встал. «Почему вы сразу не рассказали мне правду?» «Кому нужна нищая невеста и семья с долгами?» «Понятно», — оборвал Рис, не желая больше слушать ее трагичную историю о том, как обедневшие богатеи готовы на все, чтобы сохранить свое положение. Она говорила об этом с таким надрывом, словно до них не существовало разорившихся людей. «Хочешь сказать, твой отец святоша, и ни в чем не виноват?» «Я не оправдываю его, но и...» «Я чернять не позволю», — твердо сказала Марта. «Ты не был в нашем положении, не можешь осуждать. Нам не хватало денег даже на жалование садовнику». Рис презрительно фыркнул. Если бедственное положение семьи измерялось невозможностью содержать служащий персонал, то ситуация впрямь обретала трагический смысл. Он хотел добавить извивительное замечание, однако заметил ее слезы и чуть не поперхнулся словами. «Мама так любила наш сад, но, боюсь, от него мало что сохранилось», — проронила Марта. Рис вспомнил заброшенный пирс, участок, выжженный солнцем и заросший травой, увядающие клумбы и гнетущее запустение, окружавшее дом лэрда. За неделю такому не случится. Если она не видела, во что превратился их сад, то и вправду не появлялось там долгое время. «Мы выберемся вместе». если поможешь. Лицо Марта озарилось надеждой, которая в следующий миг сменилась испугом. Рис услышал тяжелую поступь, а затем увидел Брадена. Он застыл в дверях, деловито спрятав руки в карманы брюк, всем своим видом давая понять, что слышал разговор, включая последние слова о побеге. «Спасибо, что избавила меня от объяснений». Он, одобряюще улыбнулся Марте и тут же нахмурился, заставив ее вновь встревожиться. «Ты, кажется, утомилась. Столько-то болтать без умолку. Эдик себе и сиди в комнате». «Неужели и по дому передвигаться нельзя?» «Нет, что ты!» — с притворной лаской ответил Брата. «Просто берегу твою хрупкую натуру. Мы здесь будем разговаривать о серьезных вещах. Не думаю, что грубая брань мучительные крики, предназначены для твоих нежных ушей». Марта побелела, метнула взгляд на Риза, словно прося прощения, и попятилась к выходу. Браден ждал, пока она уберется прочь, придирчиво разглядывая свои ногти, а потом как будто случайно обронил. «Я двадцать лет, произвожу лекарства и привык, что поставщики сырья содействуют мне, они пытаются отобрать ресурсы у тысяч больных, которые ждут помощи». Но вам хватило наглости. Нехорошо, ой, как нехорошо. Он осуждающе покачал головой. О чем вообще речь? Не притворяйся панькой, Уолтон. Лучше скажи, почему Эверайн отказался продать мне ящерный дом? Ты предложил цену выше. У тебя право первого выкупа? Или вдвоем решили развести меня на деньги? Я ничего не знаю, честно ответил Рис. Разве? А вот сыновщик Лоурел уверяет, что не так давно ездил к Эверайну по твоему поручению и исследовал того самого безлюдя. Рис нервно сглотнул, поняв, что факты играют против него. Он действительно обращался к Лоурелу, вы вот только не вникал в дело и не получал отчета о том, как прошел визит в Пьеро Металь. Увы, эти оправдания были слишком слабы, чтобы пошатнуть крепкую убежденность Брадена. «И когда он успел все рассказать? «Пока травил мои фермы?» — с вызовом спросил Рис, на секунду забыв о своей беспомощности, но ботенок, вдавивший его в пол, послужил красноречивым напоминанием. Браден грозно навис над ним, уперев ладонь в колено. «Каждый, кто становится на моем пути, потом жалеет об этом». Он надавил на грудь сильнее, вытесняя остатки воздуха и, вынуждая Риза, судорожно хлопать ртом Точно рыба на разделочной доске. И я вас, спекулянтов, насквозь вижу. Всегда действуете одними методами. Подешевле купить, повыгоднее продать. Думаю, я не узнаю, что вы перевозите и прячете дома, как вещи. Его глаза, полные холодной ярости и ненависти, выдавали в нем человека опасного, жестокого, способного без колебаний прервать чью-то жизнь. Встретившись с ним лицом к лицу, Рис внезапно осознал масштабы противостояния вышедшего далеко за пределы Делмара. Катастрофа на почтовом канале была не случайна, а тщательно спланирована. Она совпала с приездом удельщиков, разрушила нескольких безлюдей и школу-пансион, где прятали Нила, а самое главное — прервала водное сообщение, отрезав пьерометаль от других городов. Все, кого Браден объявил врагами, получили серьезное предупреждение. «Вы обманываете не меня, а тысячи несчастных, кто бьется в агонии и умирает, пока вы, молокососы, играете в крупных дельцов», — выпалил он, теряя самообладание. И «Я лишь борюсь за их право на нормальную жизнь». «А что с правами тех, кого вы убили или собираетесь убить?» «Не стери, Олтон. У тебя есть шанс спастись». Я черному дому нужен смотритель. Такие предложения решаются за столом переговоров. Браден глухо засмеялся. Не в том ты -то положении, дружок, чтобы диктовать правила. Так что либо ручной домограф, либо труп. Выбирай, кем будешь. Как вы успели заметить, господин Браден, у меня есть принципы, и один из первых не работать с преступниками. Браден поджал нижнюю губу точно слова Ризы и впрямь его озадачили. Это было простым позерством, поскольку, предвидев отказ, он припас иной способ убеждения. «Подумай еще раз получше. Я для этого привел кое-кого из твоих друзей». Риза прошиб холодный пот. За несколько мгновений между услышанным и увиденным в голове промелькнули такие жуткие образы, что в сравнении с ними появление удильщиков Было удачным исходом. Наверное, они приняли его за сумасшедшего, когда он встретил их радостной усмешкой. Трое удильщиков, все, как на подбор, здоровые, крепкие мордовороты, обступили его полукругом. «Проголодался, приятель? Тут всё твоё», — сказал один из них, покачивая в воздухе мелким мешком размером с кулак. Металлический ляск выдал его содержимое прежде, чем на пол посыпались ключи. ключи от его разрушенных безлюдей. Другой удельщик с кривой улыбкой взвесил на ладони горсть ржавых гвоздей. Угады по вкусу гвоздя, какой из твоих домов мы разобрали до основания». Третий молча перехватил дубинку с шипами, завершая демонстрацию того, что ждет Риза. Сам он сомневался, что дотянет хотя бы до гвоздей. «Как видишь, Уолтон, выбор у тебя невелик». Браден развел руками, оглядываясь на удельщиков. Их силуэты, возвышающиеся над ним, были похожи на скалы. Ему казалось, будто он падает в пропасть, и если не расшибется сразу, то умрет под камнями. Ребра еще помнили, с какой силой бьют кулаки удельщиков. Медлить он больше не мог. Едва узнав, что находится в механическом доме, Рис попытался воспроизвести в голове старые чертежи, расположение комнат, тайные ходы, и передвижные стены. В Безлюде было несколько подвалов, от винных погребов до технических комнат с громоздкими механизмами. Но ощутив запахи жареного мяса с розмарином, Рис понял, что над ним располагается кухня, и с этого момента в его воображении будто бы развернулась огромная схема с планом этажей. Он не торопился действовать, пытаясь продумать все на несколько шагов. И его затянувшееся молчание привело Брадена к закономерному решению. «Он ваш». Приговор прозвучал уверенно, но с едва уловимым разочарованием. Живой домограф, заключенный в безлюде, ценился больше, нежели мёртвый и нафаршированный гвоздями. Прежде чем трое бешеных псов среагировали на команду, над их головами раздался жуткий грохот. Браден испуганно пригнулся, превратившись в неповоротливого пентюха, который, пошатнувшись, едва не снес с собой удильщика. Следом дом сотрясся от новой волны — оглушительной смеси из лязга металла, звона разбитого стекла и треска дерева. Рис представил перекореженных автоматонов, столкнувшихся на пересечении рельс, зубчатые шестерни, прорвавшие плоть стен — и деформированные рамы на окнах с лопнувшими стёклами. Всё это сделал он, когда убедился, что безлюдь по-прежнему его слушается. «Проверьте, что там!» — приказал Браден, и двое удильщиков поспешили наверх. План сработал лишь наполовину. Рис рассчитывал, что все четверо бросятся прочь, а теперь судорожно соображал, как избавиться от Брадена и удильщика, вооруженного дубинкой. Очередной пугающий грохот не выкурил бы их из подвала, а скорее укрепил в мысли, что нужно отсидеться здесь. Рис не успел придумать ничего толкового, когда где-то поблизости услышал отчаянный крик Марты. Она звала на помощь, и первым, кто ринулся к ней, был Браден, чье благочестивое сердце дрогнуло и откликнулось на зов. Не ожидая такого же порыва от удильщика, с ним Рис действовал по-другому. воспользовавшись тем, что он переместился ко входу, чтобы держать ситуацию под контролем. Металлическая дверь рванула по рельсам и впечатала удильщика в дверную раму, а цилиндрические ригели впились ему в грудь. На сей раз все сработало так, как должно. Удильщик попал в западню и, выронив дубинку в коридор, взвыл от боли. В мыслях Рис пробежал по первому этажу, пересчитывая двери и приказал механическому дому закрыть их на замки. Одна за другой ловушки захлопнулись, отрезав бандитов от входа в подвал и части коридоров, которые он собирался использовать для отступления. Дело оставалось за малым — освободиться. Вначале Рис подумал о гвоздях в деревянном полу, но у него не было столько времени, чтобы ковырять веревку на запястьях. Затем обшарил взглядом вокруг, надеясь отыскать подходящий инструмент. И, конечно, не нашел, потому что глупо было бы держать пленника в комнате, где есть что-нибудь, что пригодится ему для побега. Селись избавиться от пут, стянувших его, он стал цепляться за них, онемевшими пальцами с трудом удерживая раздвоившееся внимание. Мысленно Рис блуждал по коридорам, закрывая замки, а телом все еще находился в подвале, неспособный справиться с веревками, будь они прокляты. Его отвлек дикий, почти звериный вопль удильщика и последовавший за ним удар по двери. Подняв голову, Рис увидел безвольно обмякшую тушу, зажатую между металлическими пластинами. С той стороны донеслись сначала щелчки тумблеров, управляющих замочным механизмом, а затем раздраженный голос Марты. «Да как ее открыть?» «Никак, если ты не домограф, построивший этого безлюдя». Все механизмы в доме отныне подчинялись Рису. И одним мысленным приказом он заставил дверь отъехать назад. Грузное тело повалилось на пол, и Марта с дубинкой наперевес перешагнула через него, явно гордясь, что смогла вырубить удельщика его же оружием. «У меня ножницы!» — бойко выпалила она, доставая из-за пояса два скрещенных лезвия с изящными ручками, такими разве что ногти подрезать. Заметив его удивление, Марта фыркнула. «Взяла, что было!» Рис был не в том положении, чтобы возражать или сомневаться. Ему повезло, что Марта вообще оказалась рядом и пришла на помощь. Лезвия оказались тонкими, но острыми, и за считанные минуты разобрались с путами на руках. Дальше дело пошло еще быстрее, и Рис освободился, прежде чем удильщик очнулся. От щепастой дубинки на его руке остались четыре кровоточащих следа, похожих на укус. Садина на виске, куда пришелся второй удар, выглядела почти безобидно, хотя именно он и сразил бандита. Рис разглядел раны, толкая недвижимое тело подальше от двери, чтобы запереть подвал. «Что с Браденом?» — спросила Нумарта, которая, стиснув зубы, пыхтя от усилий, тянула удильщика за руку. «Подкараулила на лестнице и спихнула!» Она небрежно пожала плечами, словно подобные выходки составляли часть ее обыденной жизни. Я подслушивала вас. Думала, что ты выдашь, где прячешь Нила. Рис нервно усмехнулся. Его представление о ней, как о благочестивой спасительнице, быстро растаяло. Марта была истинной дочерью своего отца. Ей управляли не чувства, а холодный расчет, с которым она решилась бросить вызов Брадану и помочь Ризу. Не зная, какие еще демоны прячутся в этом тихом умуте по имени Марта, Он умукнул дубинку, уравняв силы на случай непримиримых разногласий с девушкой, вооруженной ножницами. Вместе они поспешили прочь, и дверь закрылась за ними с лязгом послушных механизмов. Подвальные помещения соединял узкий коридор, заканчивающийся лестницей наверх. Брадена там уже не было. Занервничав, Рис распорядился запереть все двери и повернул в другую сторону. «Ты знаешь, сколько в доме удельщиков? – спросил он, ведя ее по узкому ходу, где ему пришлось согнуться едва ли не пополам. «Я видела шестерых, но их может быть больше». Рис двинулся дальше. Технический коридор был предусмотрен для механиков и упирался в шахту, огороженную решеткой. Внутри цилиндрической клетки, пронизывающей все этажи, скрывалась подъемная кабина. При виде громыхающей будки Поднявшийся из провала и зависший перед ними на металлических тросах, Марта обомлела. «Мы точно не упадем, Риз заверил, что конструкция надёжна и выдержит их. Однако ее смелость после победы над удильщиком окончательно угасла, когда под весом пассажиров кабина качнулась, а лебедки натужно заскрипели. Марта облегчённо выдохнула, лишь вновь почувствовав надежную твердь под ногами. Они оказались в узкой башне, построенной специально для подъемного механизма, и, миновав переход, выбрались на крышу. После душного подвала из замкнутого пространства кабины свежий морской воздух обжег легкие. Солнце уже прошло зенит и сползало к горизонту. Рис прикинул, что с тех пор, как он отправился к Лерду, минуло около трех часов. Это значило, что настало время для запасного плана. Прищурившись, он посмотрел вдаль, но небо по всей видимой протяжённости было чистым. «И? Что теперь?» — нетерпеливо выпалила Марта, обхватив себя руками. Прохладный ветер трепал ее легкое домашнее платье, алое, похожее на сигнальный флаг. «Будем ждать и надеяться, что твоему отцу хватит благоразумия помочь нам». «С чего ты решил, что он вообще появится здесь?» «Он знает, где я, и наверняка захочет узнать, где его сын. «Кстати», — Марта нахмурилась, — «я по-прежнему считаю твой поступок отвратительным». Рис ответил кривой ухмылкой: Быть коварным мстителем ему нравилось куда больше, чем пленником. Их прервали голоса снизу. Сложно было различить, сколько человек, — переговаривалось. Явно больше, чем трое. Возможно, он просчитался, заперев кого-то в комнате с окнами, позволив им выбраться, или удельщики заполнили весь дом Брадена. Задумавшись, он упустил момент, когда Марта бросилась к парапету, чем выдала их. «Ой, кажется, они ищут лестницу». «Будешь отбиваться ножницами?» — едко спросил Рис, попутно соображая, что предпринять теперь, когда их обнаружили. Чтобы сосредоточиться, он закрыл глаза и прижал пальцы к векам. В мыслях снова замелькали чертежи, и вскоре подходящее решение нашлось. По всему периметру карниз механического дома украшали мраморные фигуры. Их обрушение могло, если не остановить, то хотя бы на время задержать удельщиков. Прикинув траекторию, Рис попытался предугадать, когда лучше отдать команду. И в этот момент случилось непредвиденное. Дом сотрясся, будто от мощного взрыва, и резкий толчок, выбивший опору из-под ног, едва не сбросил Риза и Марту с крыши. Их спас парапет. в которой они, потеряв равновесие, врезались. Следом раздался звериный рев, полный боли и страха. Рес попытался связаться с безлюдем, проверить двери и запереть любой из замков, чтобы убедиться в защите, однако ничего не вышло. Они разрушили Хартрум, с ужасом осознал он. Все затворы и преграды были открыты. А удельщикам, знающим, что беглецы прячутся на крыше, хватило бы несколько минут, чтобы подняться к ним. Уничтожив хартрум, бандиты остановили все действующие механизмы, поэтому взбираться наверх им предстояло по лестнице, что лишь ненадолго отсрочило неизбежное. В подвале, боляясь на полу связанным, Рис не боялся умереть и почти смирился с этим, но сейчас, обретя надежду, оказался не готов. Он подставил Марту, пожертвовал безлюдям, и все ради того, чтобы снова оказаться перед выбором, стать трупом или ручным домографом. Осознание произошедшего и грядущего открыло в нем неизведанную прежде глубину отчаяния. Но дрожащий голос Марты подхватил его у самого дна и вытолкнул на поверхность. «Рис, смотри!» — воскликнула она, тыча пальцем в небо, где появилось темное пятно. Попутный ветер подгонял пернатый дом, и тот стремительно приближался. Это казалось сном, невероятным поворотом судьбы, снова подаривший шанс на спасение. Рис бросился к парапету, размахивая руками точно моряк, терпящего бедствия судна. Но минутная радость померкла, когда он заметил лестницу, по которой стремительно взбирался удильщик. В ножнах на его поясе предупреждающе позвякивали лезвия метательных ножей. Всего пара метких бросков могла прикончить беглецов раньше, чем пернатый дом подоспеет на помощь. Рис подхватил дубинку, отвоеванную в подвале, и вернулся к краю крыши, что служил опорой для деревянной лестницы. Он собирался встретить противника крепким ударом, но тот оказался слишком быстр и ловок, взлетев на парапет. Марта испуганно заверещала и отскочила назад, прячась за спину Риза. Это ему польстило и придало решительности. Не дожидаясь, пока в него полетит нож, Рис атаковал первым, швырнув шипастую дубинку. На меткости силу он не рассчитывал, надеясь застать удильщика врасплох. И если повезет, скинуть его вниз. Увы, не повезло. Снаряд описал нисходящую дугу и с грохотом врезался в парапет. Противник даже не дернулся, сохранив равновесие и достал из ножен пару метательных ножей. По одному на каждого беглеца. Его ответный бросок вышел куда точнее, и лезвие вонзилось в крышу, словно молния, в опасной близости от Риза. Не среагируя он вовремя, мог бы уже похвастаться сталью в ноге. Второй нож, пущенный в торопях, просвистел мимо, едва не задев плечо. Риз попятился, увлекая Марту за собой. Он чувствовал приближение своего безлюдя, слышал тихий клёк от его механизмов и видел наползающую на крышу тень. Удельщик, впервые встретивший летающий дом, на мгновение торопел. но веревочная лестница, сброшенная из окна, ответила на его немой вопрос, и он устремился вперед. Рис подсадил Марту, едва ли не подбросив ее вверх, чтобы она могла ухватиться покрепче. Её алое платье реяло на ветру, как знамя, и мешало, пока она карабкалась наверх, двигаясь намного медленнее, чем удильщик. За несколько размашистых скачков он добрался до Риза и напал со спины, впечатав его в парапет. От удара руку прошила дикая боль, и кости хрустнули так забористо, будто раскрошились в труху. Думать об этом дольше секунды Рис не мог и двинул локтем то ли в живот, то ли в лицо. Противник был невысоким и достаточно щуплым, выигрывая в маневренности, но не в рукопашной стычке. Рис стряхнул его с себя, вмазав еще и ногой, потянулся к лестнице, его пальцы скользнули по деревянной перекладине и тут же провалились в пустоту. тогда он сильнее подался вперед, но от неожиданного толчка в спину перевалился через парапет головой вниз. Рез даже не понял, что падает. его будто вышибло из тела, как воздух из легких. Тем не менее, когда он плашмя рухнул на что-то твердое, слегка отпружинив, каждая косточка отозвалась в нем почти закричала о своем присутствии. Поверхность, прервавшая его падение, была округлой и подвижной. Не глядя, он судорожно схватился за скользящую под ним опору и внезапно осознал, что сжимает в кулаке перья. Пернатый дом, на который он приземлился, среагировал на его грубость и резко рванул вперед. Прижимаясь к пернатой крыше всем телом, рис боялся пошевелиться, пока безлюдь не избавил скорость, а высунувшийся из окна флин не окликнул его. С помощью друга и страховочной веревки рис медленно скатился вниз. и, держась здоровой рукой, за выступ на крыше нырнул в окно. Он растянулся на полу, не в силах пошевелиться. От напряжения все тело трясло, как у больного лихорадкой. Он не мог ни дышать, ни говорить. Казалось, что стоит открыть рот, и сердце выпрыгнет через горло. А уж когда безлюдь заложил крутой вираж, набирая высоту, Риза чуть не вывернула наизнанку. Он пришел в себя лишь после того, как услышал голоса. и, не веря своим ушам, решил убедиться, что не поймал галлюцинацию. На борту пернатого дома оказался еще один пассажир, которому прильнула рыдающая Марта. «Почему он связан?» — спросил Рис, не зная, что его поразило больше. «Само присутствие Лерте или его нынешнее положение?» «Элайн собралась скидывать его в море, если с тобой что-то случится», — ответил Флин, похлопав его по плечу. «Это была та самая рука...» пострадавшая от удара. Риз поморщился от боли, и друг тут же принялся по ощупывать ее, проверяя, нет ли перелома. «Видишь, Ри, мои методы работают лучше», — самодовольной ухмылкой сказала Элайн, щелкнув тумблером. Безлюдь выровнялся, и она позволила себе ненадолго оставить панель управления без присмотра, чтобы обнять Риза и шепнуть ему на ухо. «Я так боялась опоздать». Раньше она никогда не признавалась, что чего-то боится, и потому ее внезапное откровение было особенно ценно. Я в порядке, выдавил он, смутившись такому вниманию от обоих. Флинн подтвердил, что кости целое дело обошлось только вывихом плеча. Куда вы нас везете? взвала Марта, прервав их дружескую идилию. Элайн резко переменилась в лице, словно внутри нее щелкнул тумблер. Ри! «Сам с ней разговаривай. Ты ее притащил, ты и развлекай. Сил моих больше нет». Она вернулась к панели управления, и весь полет не проронила ни слова, точно оскорблённое присутствием Марты. Ризу удалось успокоить ее нытью обещанием, что они летят в безопасное место, где их ждет Нил. Когда безлюдь приземлился в бухте, первыми к выходу поспешили лэрды. Воссоединение их семейства Риз пропустил, и Лайн и Флинт тоже покинули пернатый дом, Однако вскоре его исцеляющее одиночество нарушил шпион Оха. Сегодня его длинные волосы были собраны на затылке в такой тугой хвост, что, казалось, у него даже разрез глаз поменялся. «Рад, что не ошибся в вас». Он почтительно склонил голову. Рис метнул в него презрительный взгляд. «Вы сдали меня Брадыну. Ни один мускул не дрогнул на смуглом лице шпиона. «Он хотел получить информацию о вас, а вы — шанс себя проявить». Мы только все устроили, и теперь готовы обсудить дальнейшее сотрудничество. «Я построю для Оха летающие дома, а взамен рассчитываю получить гарантию безопасности для меня, моих друзей, близких, сотрудников, без людей в Делмаре и Пьера Металли». Очеканил Рис, потом запнулся и взвесив все добавил. «И для семьи Лерда». Шпион удивленно вскинул брови. «Вас штормит, господин Уолтон?» То вы воюете с Лэрдом, то спасаете его. Как это понимать? Наверняка вам известно истинное положение вещей. Не заставляйте меня пересказывать все. У Лэрда есть дети, и они помогли мне. Я прошу за них, знак благодарности». Шпион задумчиво прищурился, отчего его глаза сделались узкими, как прорези, и после затянувшейся паузы твердо сказал. «Охо все уладит. Только наберитесь терпения». К четвёртому дню пребывания в гостях Рис в совершенстве освоил мастерство невидимого перемещения по дому госпожи Олберик. Каждому старинному особняку, полному антиквариата и мрачных тайн, полагался свой призрак, который бродил бы по ночам по коридорам. И Рис прекрасно справлялся с этой ролью. Не ел за общим столом, не участвовал в вечерних пикниках у моря и старался никому не попадаться на глаза. По совету Оха, он залёг на дно и ждал новостей. Когда терпение иссякало, а происходило это по нескольку раз на дню, ноющие ушибы на его теле тут же напоминали, чем закончилась прошлая встреча с Браденом и удильщиками. Госпожа Олберик, несмотря на склочный и жесткий характер, оказалась радушной хозяйкой и встретила новоприбывших, как и подобает доброй покровительнице. Под одной крышей собралась странная компания из людей, вызывавших у Ризы неловкость и желание сделаться невидимым. Когда он просил Оха отправить семью Лерда в безопасное место, то не предполагал, что их поселят в одном доме на одном этаже, едва ли не в соседних комнатах. Не терпеть, не игнорировать их присутствие он не мог, а потому сбегал из дома на рассвете. Он провел на берегу прошлый день, а сегодняшним утром вернулся, надеясь в одиночестве обдумать, Что делать дальше? Только и Лайн догадалась бы искать его здесь, рядом с безлюдем, скрывающимся в тени хвойных деревьев. Рис был отшельником, таким же, как пернатый дом, и считал свое уединение естественной средой обитания. Проверяя целостность крыши, исправность тумблеров и крепость тросов, он размышлял о предстоящем перелете в Пьерометаль. -э Стоило подумать об этом, как его позвал знакомый голос — Выйдя навстречу Илайн, он сразу заметил в ее руке бумажный сверток — «Свежий выпуск. «Дельмар информер «Знаю, ты терпеть не можешь газеты, но эту обязан увидеть», — сходу заявила она. «Первая полоса. Читай». Заголовок был заключен в широкую рамку, так что главная новость сразу бросалась в глаза. «Сальвадор Браден найден мертвым. Рис оторвался от газеты и посмотрел на Илайн. «Ты же не думаешь, что я...» «Предложил его прикончить?» «Нет. Тебе бы не пришло в голову подставлять без людей». И тяжело выдохнула. «Брадена нашли на чердаке ящерного дома». «Понимаешь, что это значит?» Рис нервно сглотнул, подступивший к горлу ком. «Во всем снова обвинят без людей». «Ты можешь хотя бы притвориться, что думаешь о человеческих жизнях?» Пристыдила она и тут же продолжила. Все посчитают смерть Брадена несчастным случаем. Сам понимаешь, таинственный безлюдь, доставленный издалека, неосторожное обращение, с неопознанным экземпляром. И как итог мучительная смерть в ловушке. Готовься, газетчики придут к тебе за комментарием. Но мы же понимаем, чьих это рук дело. Она смерила его долгим пристальным взглядом, словно вынуждая признаться в том, чего он не совершал. «О чем ты договорился, Соха?» Ты же знаешь, 10 летающих без людей за нашу безопасность. Нет, три. ох, не стали бы так рисковать из-за того, что можно купить за деньги. Куда ты, мать твою, вляпался?»